Часть 2. Глава 1. Подчеркнутая отстраненность, появившаяся между мной и магистром, стала настоящим подарком. Увы, демоном он не был, а потому избавиться от его общества раз и навсегда мне не грозило, как и ему от моего. Последнее особенно задело мое самолюбие и порадовало троицу поклонниц магистра, с радостью поведавших мне при очередной встрече, что Альзарт хотел отказаться от наших уроков, но ректор не позволил. «Какая жалость!» — сочувственно вздохнула я тогда и прошла мимо девиц. Но в душе подкорка льда, что окружало теперь глупое сердце, бушевало пламя негодования. И поскольку обрушиться на того, кто был всему виной, оно не могло, я направила энергию в русло работы. В конце концов, раз уж магистру не удалось избавиться от моего общества, Я могла избавиться от его. Следовало всего лишь выполнить то, ради чего меня сюда послали. Найти демона и передать его местным властям. На этом, а не на резко утратившем ко мне интерес магистре, и следовало сосредоточить все силы. И я начала притворять свой план в реальность. Найти демона, не призывая его, и тем самым не заключая с ним договор, было достаточно тяжело, но... Возможно. Для обученной ведьмы. Для хорошо обученной ведьмы из Кроудгарда, которую допустили во внутренний круг. Для всех остальных способа найти демона, не напоровшись на него, случайно не существовало. Меня во внутренний круг принимали экстренно. Без особой охоты, но рассчитывая на щедрые подарки. Те самые, что исправно приносил мне тут, уходя на охоту, и которые копились в сумке. Часть из них, правда, все равно приходилось отправлять сестренству, но я их не баловала. Чешуя дракона мне и самой была нужна, а уж кровь. Последней мне пока добыть не удалось, но придется. Для нужного мне зелья ее придется сцедить по капле у трех драконов, не являющихся при этом родственниками. И это было не самым сложным, но волосами чистокровного демона меня обещала дарить его светлость. потому кровь. Я взглянула на расписание, и, надев уже привычное платье, форма не прижилась, поспешила на пару к магистру Альхраду. Он неожиданно оказался рыжим, хотя огненные драконы редко посвящают свою жизнь искусству точных измерений и томлений. Но другого такого мастера среди драконьего племени нужно было еще поискать. Он чувствовал мельчайшие изменения в температуре огня. Мог с точностью до унции определить все использованные в зелье компоненты, и лучше ведьма умел работать с травами, не теряя при обработке ни капли ценного сока. Сказать, что к нему на занятии я буквально летела, значило промолчать. Магистр нравился мне до икоты, до того состояния, когда примешь на веру все его слова, и... Он не прикасался к двум моим оставшимся браслетам, от ментальной и от темной магии. «Кертана?» Кивнул мне рыжий маг, не отводя взгляда от бурлящего котла. Я прошмыгнула на свое место, прямо перед преподавательским столом и принюхалась, пытаясь понять, над чем работает магистр. Позади что-то вскипело, выбрасывая в воздух капли вонючей жижи. Я даже не стала оборачиваться. Вьера Торли, еще одна обучавшаяся в Академии девушка, переложила экстракт гералиса и напрочь убила свое зелье красоты. Впрочем, Которис шепнула я в сторону. Человек бы не услышал, но драконица, судя по целеустремленным шагам, подсказку разобрала и решила испробовать. Я бы не рискнула. Но Торле чего-то всегда знала, врут ей или говорят правду. И в моей искренности не сомневалась. Хотя не я и не врала этой рыжей племяннице магистра. Зелья большой популярностью среди крылатых гадов не пользовались, потому в лабораториях магистра Даже в самые оживленные часы трудилось не больше шести-семи адептов. Одним из них всегда оказывалась Торлей, уже прошедший основной курс, но оставшийся, чтобы перенять опыт дяди. Я стала второй, кто предпочитал корпеть над корешками и помешивать очередной шедевр, который после занимал почетное место среди готовых зелий. Правда, все изготовленное мною помечалось дополнительным знаком. И я даже начала посмеиваться, что это эдакое предупреждение на свой страх и риск. Магистр спорить не стал. Он вообще был на редкость спокоен для представителя огненных и избегал как конфликтов, так и долгих разговоров. Так, убедившись в нашу первую встречу, что лабораторию я случайно не взорву, а если не случайно, то это уже в рамках программы и допустимо, магистр Альхрат выдал мне список, зелье из которого я и готовила, и открыл доступ к своей сокровищнице с ингредиентами. Признаться, будь у меня такая, никого постороннего бы не пустила, но магистр, он был практически святой, даже одолжил мне немного для личных нужд. Аккуратно поставив сумку на пол, я взглянула на край своего широкого, места хватило бы и для четверых стола, и жестом приманила список зелий, которые мне предстояло готовить в течение этой недели. Скользнула взглядом по строчкам, отмечая, что иду в неплохом темпе, и заметила, что строчек в списке прибавилось. «Магистр, намечаются какие-то соревнования?» — уточнила я, откладывая листок. Виер пропустил мой вопрос мимо ушей, сосредоточенно помешивая зелье. «Через неделю будет первый отборочный тур», — ответила вместо дяди Торлей. Я обернулась к ней, и девушка продолжила. Ежегодно в Академии проходят три турнира. Первый — отборочный. Принять в нем участие могут все. Адепты соревнуются в силе и ловкости, и самые достойные получают право попробовать свои силы во втором турнире. Там уже им придется не только крыльями махать, но и головой пользоваться. — Огнем плеваться? — предположила я, оценив снисходительный тон собеседницы. — В том числе, — кивнул от Орлей. — Эти турниры — отбор в Лиерскую гвардию. Реальный шанс проявить себя самым простым способом. Крылья, когти и клыки есть почти у всех аль, а пользуются они ими с детства. Подай лопатку. Без перехода попросила Торли, и я протянула требуемое. Будет много выбитых клыков, отлетевшей чешуи, если кто-то не сможет унять себя, — крови. Так что мы заранее готовимся. Девушка кивнула на дядю. Срастить чешую не так легко. Вот дядя приступил заранее. «Много тебе в списке дописал?» «Не слишком», — протянула я, размышляя о перспективах. «Я-то собиралась отпрашиваться, идти смотреть на занятия по боевой магии, рассчитывая там кровушкой разжиться. Но, выходит, можно просто устроиться на дни турнира в лазарет. Если меня, конечно, возьмут. А если нет, открыть пункт первой помощи прямо у стадиона. Кто не хочет хрипеть, может тут потерпеть». Так и виделась мне на транспаранте у моего подпольного медпункта, и мне пришлось тряхнуть головой и вновь читаться в список, чтобы отогнать глупое видение. Заодно и уточнила. А в лазарет помощники в эти дни нужны? Еще как, хмыкнул от Орлей. Те же тоже участвовать будут, так что магистраль и всех берет. За помощь ему даже отработки снимают. На желающих все равно мало. Я каждый год хожу. Тебя записать? Запиши. Охотно ухватилась я за возможность, легально и не объясняя причин, разжиться драконьей кровушкой. Настроение поднялось, и я даже не заметила, как пропустила ужин, увлекшись работой. Торлей уже давно ушла, магистр поднялся к себе наверх, он занимал покой прямо над лабораторией. Удобно, если нужно ночью спуститься проверить отвар, но опасно, если что-то рванет. Впрочем, пробить драконью чешую было не так просто. И не во всяком зелье она растворялась, даже из тех, в которых должна была. Закончив с работы, я, аккуратно, не снимая перчаток, развела содержимое котла по огнеупорным бутылькам и, наклеив на каждую метку, ушла, закрыв за собой дверь. По замкнувшемуся контуру пронеслась волна силы, активируя охранные чары. Желудок, чьи позывы я так неосмотрительно проигнорировала, увлеченная помешиванием зелья, теперь мстил, посылая мне недвусмысленные спазмы. Одинокое яблоко, завалявшееся в сумке, едва ли могло сменить его гнев на милость, разве что слегка отсрочить неизбежное. И я воспользовалась шансом. Сок брызнул в лицо, я непроизвольно закрыла глаза, а когда открыла, ничего, собственно, не изменилось. Ни призраков за спиной не появилось, ни мрачных личностей с канделябрами на готове. В главном корпусе Драконьей Академии все было на редкость тихо и мирно. Не читай ведьминской школе. Впрочем, ровно до того момента, как адепт не пересекал порог общежития. Я молча миновала коридор, спустилась по лестнице. В Кроудгарде лаборатории обычно располагались в подвале, но магистр Альхрат все же был драконом и подземелья не любил, и толкнула дверь. Ночной осенний воздух ударил в лицо, и я улыбнулась, на мгновение представив, что я в Кроудгарде и через четверть часа тетя Тереза покормит меня поздним ужином. Грустная улыбка коснулась губ. Кроудгард мне пока мог только сниться, как и мама, вновь начавшая приходить в мои сны и сукоризной смотреть на маленькую девочку, которой я там неизменно была. Ничего, скоро все изменится. Все обязательно изменится. Тут и не подозревавшая о великом моменте обещания спрыгнул мне под ноги. Потерся об них, обновляя свои метки, и сплюнул на землю какого-то грызуна. Лангусы, в отличие от обычных мышей, моему фамильяру не попадались, что не мешало ему каждый вечер, а то и утро, делиться добычей, принося ее либо, как сейчас, под ноги, либо укладывая в рядочек у кровати. «Добытчик», — похвалила я, наклоняясь и гладя кота за ушком. Тот добродушно заурчал, довольной похвалой. Ему в тон начал выводить обманутые рулады желудок. — Мрррр! Тут вскинул голову и ткнул лапой в мышь. — Прости, но для меня сейчас это бесполезно. Я отрицательно покачала головой. Конечно, как всякая уважающая себя ведьма, я могла и мышь приготовить, но есть ее без веской необходимости. Давай лучше ты спасешь ее от бесполезной кончины. Уговаривать кота дважды не пришлось. Будто и не кот вовсе, а какая-то змея. Тут избавился от подношения в считанные секунды. Только хвост мелькнул меж острых зубок, и все. Горазон был надежно спрятан. «Умница!» — проговорила я и хотела было подхватить кота на руки, когда от ближайшего дерева отделился темный силуэт.